Страница 664. Письмо 202. Петру Ивановичу Бартеневу. 1867 год. Марта тридцать первого, Ясная поляна. Уважаемый Петр Иванович, посылаю вам письмо Павла к моему деду Николаю Сергеевичу Волхонскому, которое давно у меня валяется. Примечание первое. Пожалуй, оно для вас будет иметь какой-нибудь интерес. Статью для архива я непременно напишу, но не теперь. Примечание второе. Теперь я ничего не могу делать, кроме окончания моего романа. Но за намерение мое или просто за то, что вы любезный человек, сделайте мне одолжение. Напишите мне, ежели это не составит для вас большого труда, материалы для истории Павла Императора. Не стесняйтесь тем, что вы не все знаете. Я ничего не знаю, кроме того, что есть в архиве, но то, что есть в архиве, привело меня в восторг, примечание третье». Я нашел своего исторического героя, и ежели бы Бог дал жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю. Примечание четвертое. Желаю вам всего лучшего. Сотрудник ваш – граф Лев Толстой. Письмо Павла не посылаю, потому что на нем печать очень толста, а на днях пришлю с людьми, которые едут в Москву. Примечание. Первое. В архиве Толстого сохранились три письма императора Павла к Николаю Сергеевичу Волконскому от 18 и 19 мая 9 июля 1799 года. Вероятно, письмо Бартеневу не было послано. Смотри письмо Бартенева к Толстому от 13 августа 1867 года, том 61, страница 175-176. Примечание второе. Судя по письму Бартенева от 13 августа 1867 года, том 61 страница 175-176, Толстой намеревался прислать отрывок статьи на тему о «Чите исторических разысканий», Послал же он статью «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», Опубликована в русском архиве книга «Третья» за 1868 год под измененным Бартеневым названием. Несколько объяснительных слов графа Льва Николаевича Толстого по поводу сочинения его «Война и мир». Третье. В русском архиве за время с 1864 по момент написания настоящего письма был опубликован целый ряд материалов у царства Непавла. Официальные документы, его переписка, анекдоты, воспоминания. Четвертое. Произведение из жизни Павла I Толстой не написал. «Конец примечаний».